Закери Эзра Роулингс смотрит наверх, на слабое свечение, которое исходит с расстояния, которое он оценивает как очень-очень далёкое, находясь в данный момент глубоко под ним. Что противостоит страху высоты? Страх глубины? Это подножие утёса, высокая его тень тянется к тусклому сиянию города. Вроде бы виден мост Смутно. Тут куда он свалился? Света совсем мало. По тону похоже на густые сумерки с ранней луной. Он не помнит, как приземлился. Помнит только, что сорвавшись, всё скользил и скользил по воздуху, а потом раз, и вот он уже внизу, на камнях. Ушибленная нога побаливает, но вроде бы ничего не сломано. Даже неубиваемые очки целы. Закири протягивает руку, чтобы разобраться, что вокруг, и его пальцы смыкаются на чьей-то руке, и, вздрогнув, он отдергивает свою. Потом он еще раз ее протягивает, но та, чужая рука, по-прежнему там, окаменелая, выглядывает из груды камней, которые вовсе не просто так камни. Рядом с рукой валяется нога и еще что-то круглое, по форме похожее на полголовы. Опершись, чтобы встать, Закири попадает рукой на бестелесное бедро. Он стоит посреди лежбища битых статуй. Еще одна рука рядом держит с таймя незажженный факел, настоящий факел, судя по виду, не высеченный из камня. Осторожно ступая, Закири подходит и забирает его у руки. Положив к ногам меч, он роется в сумке в поисках зажигалки. Благодарный своему прошлому я за то, что тому хватило сообразительности включить зажигалку в список предметов первой необходимости. После нескольких попыток ему удаётся факел зажечь. Теперь света достаточно, чтобы сориентироваться, хотя всё равно непонятно, куда же ему идти. Отдавшийся закону гравитации, он следует вниз по склону, просто потому, что так шагать легче. Обломки статуи шатко покачиваются у него под ногами. Чтобы не потерять равновесие, приходится опираться на меч. Управляться сразу и с факелом, и с мечом, идя по неверной поверхности, непросто, но бросить хоть что-то Закери не осмеливается. Факел необходим для света, а от меча исходит этакое ощущение значимости. Осколки мрамора сыплются из-под ног, вызывая миниатюрные камнепады из разных частей тела. В какой-то момент, покачнувшись, он роняет меч и хватается за что-то на ощупь совсем другое, чем камень. Под его пальцами череп, и отнюдь не из мрамора или слоновой кости. Это человеческий череп, и на нём сохранилось ещё кое-что из плоти, когда-то его одевавшей. Пальцы Закери путаются в остатках волос. Он брезгливо отдёргивает руку, трясёт ею, стряхивая прилипшие волоски. Закери всовывает факел в предназначенную для этого мраморную руку, которая очень, кстати, неподалёку торчит. И внимательно рассматривает останки, хотя совсем не уверен, что ему этого хочется. Труп, почти что скелет, посреди мраморных обломков едва заметен. Пройди, Закери, в нескольких шагах по той ли другую сторону от него, он бы никогда его не увидел. Хотя теперь, на него глядя, не может не различать запаха разложения. Этот прах не опутан ничьими воспоминаниями. На нём лишь обрывки истлевшей одежды. Тот, кто жил в нём когда-то, ушёл, забрав с собой свои истории и оставил лежать кости, сапоги, да кожаные ножны, обёрнутые вокруг тулова и пригодные для меча, которого в ножных нет. Закир медлит, разрываясь между очевидной полезностью ножен И отвратительной необходимостью потревожить скелет, чтобы заполучить их. Итогом внутреннего спора с самим собой становится то, что он задерживает дыхание и неуклюже расстёгивает ремень, освобождая от него бывшего владельца и разрушая по ходу дела кости и мёртвую плоть. Неудивительно, что при этом ему является мысль, что та же судьба может постигнуть и его. Здесь внизу, и он изо всех сил выталкивает ее из головы, эту мысль, сосредоточившись на практической стороне неприятной своей задачи. Сняв, наконец, с мертвеца ножны и прилагающиеся к ним кожаные ремни, он на практике выясняет, что они подходят к его мечу, если не идеально, то сносно. Подумав с минуту, как надеть ножны поверх свитера, Он справляется и с этой задачей, и теперь меч находит себе место у него за спиной. «Благодарю тебя», — говорит Закири покойнику. Тот молчит, но определённо доволен, что сослужил службу. Закири продолжает свой путь, спотыкаясь о мрамор. Идти стало легче. Одна рука может передохнуть, пока факел в другой. Уски статуи становятся мельче, и наконец под ногами у него шуршит мелкая каменная крошка. Поле битого мрамора сужается в нечто похожее на тропу. Тропа приводит его в туннель. Закири кажется, что свет факела становится глуше. Неизвестно, сколько времени он уже идёт. А вот как там наверху? Январь ещё или уже не январь? Идёт снег или перестал? Он слышит только свои шаги, своё дыхание, биение своего сердца, да ещё потрескивание факела пламя которого определённо слабеет, что очень печально, ведь он-то надеялся, что это волшебный неугасимый факел, а не обыкновенный, который когда-нибудь допрогорит. Да Но тут поблизости возникает звук, источник которого — не он. Кто-то другой движется по земле. Звук не пропадает, а становится громче. Там кто-то большой, позади него, а теперь и бок о бок. Повернув голову, Закери видит в свете факела один огромный чёрный глаз, окольцованный светлым мехом. Глаз смотрит на него благодушно. И безмятежно моргает. Заккери протягивает руку, касается мягенькой шорстки. Чувствует под рукой стук огромного сердца, а потом существо, ещё раз моргнув, разворачивается и исчезает, перед тем позволив ненадолго увидеть своё длинное ухо и пушистый комочком хвост. Заккери смотрит в окно. во след гигантскому белому кролику. Разве это все не началось с книги? Или оно еще старше? И то, что привело его сюда, гораздо, гораздо древней. Он пытается отметить знаковые моменты, рассортировать значения. «Да нет больше никаких значений. Нет, и все». Голос в его голове звучит словно шёпот ветра. Что? Вслух спрашивает Закери. Что? Что? Многократно отвечает ему эхо. Ты опоздал. Продолжать глупо. Закери достаёт из-за спины меч и выставляет его против темноты. Разве ты не знаешь? Ты уже мёртв. Закэри прислушивается, хотя ему неприятно. Ты вышел рано утром пройтись и упал в снег от усталости и стресса, а затем наступило переохлаждение, и тело твоё осталось под снегом. Никто тебя не найдёт, пока снег весной не растает. Здесь так много снега. «Друзья думают, что ты пропал, хотя на самом деле ты лежишь у них под ногами». «Это неправда», — говорит Закири и совсем не так уверенно, как ему бы хотелось. «Да, неправда, потому что у тебя нет друзей, и вся эта история — выдумка, жалкая попытка твоего разума сохранить себя». Это он сочинил историю с любовью, приключениями и тайной, совсем тем, что тебе хотелось бы пережить, но ты этого не обрёл, потому что слишком занят был игрой в игры и чтением книг. Твоя растраченная впустую жизнь подходит к концу. Вот для чего ты здесь. Ну да заткнись ты, говорит Закери в темноту. Ему хотелось бы это выкрикнуть, но слова звучат слабо, бессильно. Громкости не хватает даже на то, чтобы эхо их подхватило. Ты сам знаешь, что это правда. Сам в это веришь, потому что это правдоподобнее, чем твои выдумки. Ты притворяешься, воображаешь себе этих людей и эти места, рассказываешь себе сказку. Потому что слишком боишься правды. Факел угасает. Холод, как снег, крадётся по его коже. Оставь. Тебе не найти выхода, да выхода и не существует. Ты в конце пути. Игра окончена. Закери заставляет себя идти. Тропы он больше не видит. Сосредоточивается, делает шаг, потом другой. Его бьет дрожь. «Сдайся! Сдаться легче! Сдашься, и сразу станет теплей!» Факел гаснет. «Не зачем бояться смерти, ведь ты уже мертв!» Закерия пытается сделать шаг, но не видит, куда ставить ногу. Ты мёртв. Ты погиб. Другой дополнительной жизни нет. У тебя был шанс. Ты сыграл и проиграл. Закерия опускается на колени. Он думал, что у него есть меч, но зачем ему меч? Это так глупо. Да, это глупо. Это чепуха. Хватит уже тебе фантазировать о мечах, путешествиях во времени и мужчинах, которые правдивы с тобой, о королях Сов и о беззвёздном море. Ничего этого не существует. Ты сам всё это придумал. Всё это только у тебя в голове. Остановись. Идти больше некуда, ведь ты оч Очень устал. Это правда. Он очень устал. От ходьбы, от стараний. Он даже не знает, чего хочет и чего ищет. Ну, конечно. Откуда ж тебе знать, чего ты хочешь? Ты никогда этого не знал и никогда не узнаешь. Всё, дело дохлое. Это конец. И тут Закари кажется вдруг, что на предплечье у него лежит чья-то ладонь. "Не верьте", говорит ещё чей-то голос у самого его уха. Голос незнакомый, и у него акцент, которого он распознать не может: британский, ирландский, шотландский, что-то в таком роде. Он так же плох в распознавании акцентов, как и во всём остальном. Он всё лжёт, продолжает голос. Не слушайте его. Закири не знает, какому голосу верить. Хотя речь с британско-ирландско-шотландским акцентом, как правило, звучит ответственно и почтенно, а у другого голоса никакого акцента нет. Но может быть, вообще нет никаких голосов? Может быть, ему правда следует отдохнуть? Он пытается лечь, но кто-то тянет его за руку. Нельзя здесь оставаться, настаивает один из голосов, британский. Ты вообразил себе, что к тебе пришла помощь, так отчаянно тебе хочется в это верить. Ты хоть понимаешь, как это жалко? Рука отпускает его предплечье. Да и не было никакой руки, ничего не было. Вспышка света. Ослепительной яркостью внезапно простреливает пространство. На секунду впереди становится видны туннель, тропа и огромные деревянные двери, а затем снова падает темнота. Ты ничтожная, унылая, никому не интересная личность. Перестань трепыхаться. Что бы ты ни сделал, это не может ни на что повлиять. А тебя уже все забыли. Оставайся здесь. Отдыхай. Поднимайтесь, говорит другой голос, и рука, ухватив его за предплечье, тащит его вперёд. Закери неуклюже поднимается на ноги. Меч, что у него в руке, хлопает его по колену. Как же он мог забыть? У него же есть меч. Нет. Голос, звучащий из темноты, вдруг меняется. Прежде он был невозмутим, уверен в себе, спокоен, а теперь зол. Нет! повторяет темнота сразу, как только Закири делает шаг. И кто-то, гадость какая-то, вцепляется ему в щиколотку, обвивается вокруг ног, пытается повалить на землю. Вот сюда, произносит британский голос, теперь настойчивый, и тянет его куда-то вперёд. Закири слушается, ему очень хочется пуститься бегом, но каждый шаг даётся с трудом, кто-то камнем висит у него на ногах. Он крепко сжимает рукоять меча, сосредотачивает внимание на той руке, что ведёт его за предплечье, стараясь не думать о том, что ползает у него по ногам и свивается вокруг шеи, хотя эти ощущения ровно так же реальны. Он не один. Это происходит на самом деле. У него есть меч, и он находится в пещере, которая лежит под забытым городом, расположенным где-то поблизости от беззвёздного моря, и он потерял след судьбы и ничегошеньки не видит, но всё-таки, чёрт побери, он верит. Теперь он передвигается быстрее. Один шаг, потом ещё и ещё. Хотя та единственная тварь путается у него в ногах, не отставая. И так они идут по тропинке, которую перегораживает что-то вроде стены. Погодите, говорит голос, который не является темнотой, и тёплая ладонь оставляет его, заменившись чем-то, что не ладонь точно, а тяжело. Ледяным грузом виснет у него на плече. Прямо перед ним возникает полоска света. Похоже, открылась дверь. Темнота издаёт ужасный звук, не виск, конечно, но другого слова Закири подобрать не в силах для того скрипуче-пронзительного ужаса, который вспыхивает у него и в голове, и рядом. Это так оглушительно, что Закери спотыкается, и темнота хватает его, пытается стащить с него ботинки, обвивая ноги и тянет назад. Потеряв равновесие, он падает и чувствует, что его утаскивает во тьму, думая только о том, чтобы не уронить меч. Кто-то обхватывает его за грудь и тянет к свету и двери. Трудно сказать, кто сильнее человек или тьма, но одной рукой Закери крепко держится за своего спасителя, а другой вонзает меч в темноту. Из темноты раздаётся шипение. Ты даже не знаешь, зачем ты здесь. На перебой звучат голоса в его ушах, в его голове. Ты игрушка в чужих руках. Его вытягивают на свет. Дверь закрывается, приглушая звучание голосов, но они доносятся изнутри и даже продолжают трясти створку, рвутся наружу. «Помогите мне с этим!» — говорит его спаситель и наваливается на дверь, не позволяя ее открыть. Закер и моргает, глаза его отвыкли от яркого света, но все-таки он может кое-как разглядеть большой деревянный засов, с которым тот пытается справиться. «Помогите мне с этим?» Он вскакивает на ноги, берётся за другой конец тяжеленной перекладины и вдвоём они вставляют её в металлические скобы, вделанные по бокам двери. Теперь дверь надёжно закрыта. Закарию прислоняется к ней лбом и пытается отдышаться. Массивная резная дверь с каждой секундой кажется ему всё более реальной и прочной. Он жив. Он здесь. Это на самом деле. Глубоко вздохнув, Закирия оглядывается вокруг, потом смотрит вверх и только потом на того человека, который стоит рядом. Это пространство храм. Дверь, которую они закрыли, одна из четырёх, что ведут в открытый внутренний двор, атриум. Он продолжается вверх и вверх ярусами, окружён деревянными лестницами и балконами. В висячих чашах пылает огонь, беспокойный его свет усиливают свечи. Вместо подношений расставлены повсюду ироняющие воск нарезные алтари, на плечи и отверстие ладони статуй. Длинные полотнища книжных страниц, освобождённых от переплётов, нанизанные на нитки развеваются над балконами как флаги. В этом светилище света Закери Эзра Роулингс и Саймон Джонатан Киттинг разглядывают друг друга в изумлённом молчании.